Глава десятая С первыми лучами и к окрестности пылающего рога наполнил гул человеческих голосов, шорох шагов и бряцание снаряжения. Огромный лагерь вокруг поселения просыпался рано. Нас тоже подняли на ноги. Вероника собиралась дать ответ, а королеве, как водится, необходимо свита. Кинга мы нашли в большом отряде, готовящемся выступать на тинг. Суровые, золотокожие восходящие. Седлали пестро-крылых Цезарей и вызывали ездовых рун существ, среди которых попадались совсем диковинные. По моим прикидкам, ветер равнин вел к великому древу не меньше сотни воинов, не считая Эрика и его людей. Настоящее войско хорошо вооруженное, нарядное, богатые предметами славы, бронзовые хейры и серебряные танааны. Краса и гордость народа трав, и ведь скинком отправлялась лишь малая часть его восходящих. Они сопровождали несколько десятков новобранцев обоих полов с разными клановыми значками. Если люди Моря Трав получали такое подкрепление каждый цикл, нам оставалось только позавидовать. Вероника Максвелл выглядела и держалась очень хорошо, несмотря на то, что на фоне людей Кинга наша группа совсем не впечатляла. — Кинг, я готова дать ответ. — Что то решила, Ника? — Я не принимаю предложение, сказала Вероника, гордо вздернув подбородок. Если мой сын останется просить дары дочери народа трав, справедливо будет, что и твой средний сын поедет в мой народ за дарами своей избранницы. Такую клятву я готов принять и повторить после Тинга. А если нет ветер, мои дети поедут домой». «Ты решила». Ветер равнин чуть сдвинул брови, но тут же отвернулся, продолжая завязывать кожаные ремешки на остром, как кинжал, клюви огромного бело-оранжевого цезаря. Значит, приходит время иных клятв. Мы еще вернемся к этому разговору после Тинга. Пусть тот, кто сражается, смотрит на тебя, сказал ветер равнин, и мне показалось, что в его глазах мелькнула тень сожаления. На обратной дороге к винтокрылу нас догнал Лэнду верхом на речном коне. Подняв на прощание руку, принц произнес Мы быть, друзья, люди земли. Тот, кто сражается говорить, не поднимать оружие на того, с кем твое сердце. «Лэндо, солнечное крыло, благодарит народ Земли и будет помнить ваши имена. Мы всегда будем рады видеть тебя, сын Кинга», — ответила Вероника, и принц с достоинством кивнул, затем, склонившись ко мне, некромко произнес. «Я еще говорить с отцом, Кано, я все равно отдать свой долг». Несмотря на неудачные переговоры, никто не помешал нам спокойно свернуть лагерь и вновь занять места в винтокрыле. Народу не прибавилось». К моему удивлению, Райан и Рин присоединились к отряду Людмилы, уходящему в сторону фермы. Вероника не стала брать своих детей на Тинга. возможно, опасалась за их жизни, хотя у близнецов, в конце концов, была не только мать, но и отец, который при любом исходе не должен дать их в обиду. Впрочем, мне не стоило забивать себе голову догадками. Впереди был неизведанный отрезок пути. Мы подняли в воздух и определили курс использую как ориентир великое древо обогнули пылающий рог и начали набирать высоту быстро опередив пыльные облако у подножия холма отряд ветра равнин выступивший из лагеря насколько я понимал они планировали воспользоваться одной из древних стрел потому что другого способа быстро преодолеть свыше двух тысяч километров не было для грифона с полным экипажем примерно 8 часов полета если взглянуть на карту то великое древо находилось в конверте из горных цепей, защищающих его со всех сторон света. Расположение выглядело не случайным. Этакий естественный ромб с разрывами в местах, где горные цепи сходили на нет чередой длинных холмов. Одна из таких стокилометровых прорех как раз находилась на западе. Врата из моря трав, так называемое благословение, сердце нашего круга, вольготно раскинувшееся вокруг великого древа. Меня беспокоил вопрос о разрешении на полет над этими территориями. Однако Вероника сказала, что на прошлых тингах несколько раз видела как крылатые руны, так и необычные, не принадлежащие землянам летательные аппараты из других кругов. Так что запрета наблюдателя явно не было. И это хорошо, потому что иначе мы могли бы не успеть опередить команду говорящей. Исходя из опыта ежегодных путешествий к древу, земляне в основном использовали другие, южные врата, Мисс Максвелл предполагала, что противники будут там к концу недели, а значит мы впереди как минимум на сутки. Да, изрядное расстояние и полное отсутствие связи, исключая ту, что было возможно с помощью предметов навыков и Рун. Насколько я знал, колония Альфа и наш Фригольд пытались установить сеть ретрансляторов, чтобы расширить ВОКС-сеть. Однако все упиралось не только в необходимости далеких экспедиций, но и в дефицит самого оборудования. Оно и понятно протоколы косма вообще не предусматривали подобной сложности. Еще до высадки колонистов Ковчег должен был создать орбитальную сеть ретрансляционных спутников, полностью закрыв вопрос ВОКС-связи в каждом уголке Земли. Средства на борту имелись, но единство в миллионы раз больше Земли, а еще я крепко подозревал, что все ВОКС-спутники были очень быстро уничтожены боевыми рунами наблюдателя. Для меня и остальных тоже решение нашего Рикса выглядело не совсем логичным. Перед важнейшим событием она отказалась от союза с одним из сильнейших народов круга. Вскоре после взлета в десантном отсеке прозвучал вопрос. «Мисс Максвелл, почему?» «Почему не оставила им Райана и не отдала Келли?» Веронике не потребовались уточнения. «Потому что здесь ценят силу. Принять предложение Кинга было бы слабостью. И еще потому, что в этом нет никакого смысла». «Ну, смысл-то как раз был», — не очень уверенно пробормотал динамит тут все просто, как дважды два», — нехорошо засмеялась Вероника. «Если одолеем врагов и сохраним Фрегольд, поговорим о новых клятвах. Если же нет, зачем нам вообще что-то обещать? Мы будем мертвы или изгнаны». «Но мы потеряем поддержку народу трав на самом Тинге, мэм». «Да, мало кто готов бросить вызов, объявить войну или притязание, зная, что за нами стоит народ трав. Любой Рикс подумает трижды — ссориться или дружить», — согласилась Вероника. Но сейчас это не главное. О наших заговорщиков поддержка Кинга не остановит. Народ трав в обозримой перспективе никуда не денется. Нас слишком многое связывает. Я этого не говорила, а вы не слышали. Но Ветер Равнин мог бы даже дать нам воинов, чтобы силой отобрать Фригольд, уговорящий с травами. Но это та цена, которую я не готова платить. Ого! О силовом варианте разрешения конфликта, грубо говоря, о военном походе на Фригольд, Я и не думал, а он, оказывается, существовал. Но мисс Максвелл была абсолютно права. Никакая власть не стоит большой крови, которую придется пролить, если в дело вмешается третья сила. Это не понравится даже тем фригольдерам, что поддерживают Веронику, не говоря уж о союзниках, говорящих травами. Прекрасно понимаю, Мэм, после долгой паузы ответил динамит. Вам не кажется, что пора поговорить откровенно? Благословение уже близко а мы до сих пор не знаем, что будем делать на Тинге. Какой у нас план?» «Говорить о планах заранее — плохая примета», — отмахнулась Вероника. «Не переживайте, Дмитрий, все под контролем. Могу сказать, что первый этап плана — прибыть в благословение к Храму Вечности и купить стигматы нашим рекрутам. Пока они вживляют их, мы оценим оперативную обстановку. А потом, когда все будут в сборе, я подробно объясню, что и как будем делать на Тинге. «Мэм...» При всем уважении я бы хотел заранее знать, к чему готовиться. Настырный динамит не отставал. Речь идет о наших жизнях. Да, я понимал его. После провала в шторме уровень контроля мисс Максвелл не вдохновлял. Командир Копья предугадывал, что именно ему придется расхлебывать последствия плана Вероники с оружием в руках. Дмитрий Воронин, насколько я успел его узнать, был очень рассудительным и рациональным человеком. Никогда не лез на и предпочел бы остаться в стороне от этого конфликта. Но судьба решила иначе. Правда, он ошибался, что был главной боевой единицей Вероники, но тут уж нельзя было ничего поделать. «В первую очередь, о моей!» Знакомо отрезала Вероника, но тут же смягчила тон. «Хорошо, Дмитрий, давайте устроим небольшой мозговой штурм. Зачем вообще, говорящие с травами и трейв, едут на Тинг?» «Ну, чтобы представить себя, как законное правительство Фригольда» перед всеми народами круга, вступить в полные права». «Хорошо, пусть так», — Вероника говорила размеренно и спокойно. «Что нужно для того, чтобы Треева признали Риксом нашего Фригольда?» «Нужно соответствовать титулу». Травинка помогла замолчавшему динамиту, которого вопрос явно поставил в тупик. «Верно, мисс Кассиди. Титулы — вообще интересная штука. Большинство — не просто обозначение количества полученной славы, Ослагаемое нескольких, скажем так, параметров. Приведу пример. Ювейну не стать Хейром, не выполнив бронзовое задание наблюдателя. Танааном, вы, Дмитрий, должны знать, может стать только Хейр, соответствующий трем условиям. Первое — пять сотен славы. Второе — выполненное задание ранга серебро. Третье — ему должна доверить своей жизни группа воинов. Эрла, знаменосца из таких танов, может назначить только Рикс. Эрл в отдельных случаях может замещать Рикса. Фламеника, помимо прочего, обязаны иметь некоторые специфические навыки и пройти особые испытания наблюдателя. Рикс же — это не только восходящий, чья слава выше всех, но и тот, кому племя, клан, фригольд, готов вручить полную власть над ними. Славных может быть много, но править и говорить за всех достоин только один. И тут есть очень важный нюанс. Какой мем? Я запрещаю вам это разглашать, но Рикс выбирается только восходящими. Причем их титул и уровень славы имеет большое значение. Люди, не участвующие в восхождении, на этот процесс вообще не влияют. Поэтому заговорщикам было крайне важно прикончить меня в шторме и выбить моих лучших людей. Начали они с Гая Флоу. «Вы хотите сказать, что наши выборы — полная фикция?» — спросил Динамит. «Потому что право голоса имеют только восходящие?» Об этом чуть позже. Вернемся к законам восхождения. Бывает, что старый Рикс теряет славу и доверие восходящих своего Фригольда. Или часть людей хочет жить по-другому. Появляется второй претендент. Что тогда происходит? Фригольд разделяется, сказала травинка. Часть народа уходит с новым Риксом и образовывает новый. Верно, Кассиди», — Так сделал в свое время Эрик. Но что, если никто не хочет уходить? Нордицы решают это поединком. О да, нардийцы ежегодный чемпионат устраивают из этих боев. У них это целый культ. Но мы земляне, а не варвары. Когда мы создавали фрегольд, договорились на берегу, живем и выбираем правительство по законам земли. Общим голосованием старый рикс просто добровольно передает титул выбранному кандидату, и все. Сейчас же у нас возникло критическое противоречие. Два рикса в одном фрегольде. А может быть только один. Далеко не все восходящие поддерживают Трейва вы тому живой пример. Если мы или они не готовы отделяться или передавать титул мирно, такую правовую коллизию наблюдатель предлагает разрешить судебным поединкам восходящих, фионтарам». «Я к этому и веду», — мрачно произнес динамит. «Я не помню, когда Трейв дрался в последний раз. Но он хорошая бронза, а вы серебромаем. Рассчитываете легко победить его?» «Трейв не будет драться сам, это очевидно», — холодно сказала Вероника. У нас разный ранг, и он выставит за себя серебро. «Говорящую с травами или мрака?» — кивнул динамит, косясь на травинку. «И, честно говоря, я даже не знаю, какой вариант хуже. Кто будет драться с нашей стороны?» «Посмотрим», — ответила Вероника после некоторой паузы. Я заметил, что Фьюри тоже тревожно прислушивается к разговору. «В любом случае, наш боец будет равен по рангу и получит лучшее из того, что у нас есть. Я не исключаю вариант, что драться вообще не придется». То есть как? Они добровольно откажутся в вашу пользу? Усмехнулся динамит. Нет, конечно, но звездная кровь конечно, а у них много врагов. Нехороший намек Вероники заставил насторожиться, но я и так рассказала слишком много. Остальные подробности узнаете перед тем, как выйти на Тинг. Больше она не говорила ничего, но услышанного было вполне достаточно. Похоже, что мисс Максвелл рассчитывала ослабить партию, говорящей с травами, спустив на нее людей реки. О чем же еще она договаривалась у Брода с их Риксом? Даже если они не добьются успеха, звездная кровь врагов будет потрачена, а сильные руны уйдут на перезарядку. Динамит напрасно тревожился. Хоть мы еще не говорили об этом, на Фиантар должна была выйти темная лошадка, некий новенький восходящий Сигурд Морозов. И я, черт побери, не только был готов, но и страстно желал этого. Зря что ли белый дьявол натаскивал меня, заставлял проходить испытания и собирать серебряные руны. Я уже убивал восходящих, и самое главное, мой выход будет неожиданностью для противника. — Не думай, что победишь легко, — предупредил белый дьявол. — Твоя истинная думает как дитя земли, а ее враги как восходящее единство. Будь готов перевернуть доску. Пылающий рог медленно таял за хвостом, вновь превращаясь в золотой купол, а потом в яркую золотую звездочку. Две тысячи двести километров — не шутка, пусть и в режиме самолета на крейсерской скорости. Я отдал управление автопилоту, меняя эшелон лишь при угрозе столкновения со стаей полярий. Их тут парило множество, куда больше, чем в нашем горном захолустье. Пару раз в ваше проплыли тени небесных змеев. И все. Больше никаких происшествий. После того, как Вероника приоткрыла карты, экипаж замолчал, изредка перекидываясь пары слов. Явно переваривали информацию. Один то ли грохот, явно перебравший вечером, мирно дремал, пробудившись лишь, когда Великое Древо уже заняло изрядную часть горизонта. Да, невероятная картина. С высоты были прекрасно видны величественные горы со снежными шапками, окутанные редкими облаками. Каменный щит благословения. А за ними вздымался массивный ствол визуально превосходящей толщиной горные утесы. На недосягаемой высоте он распускался, разветвленной кроной очень необычной формы. Я все пытался прикинуть, но так и не добился успеха. Похоже, что самые верхние ветви вполне могли достигать границы атмосферного слоя, стеляясь по его поверхности подобно саргасам. Разлет крона достигал сотен километров, а по ветвям запросто можно было пустить монорельс. В детстве я иногда наблюдал за муравьями, Ползующими по березе. Так вот, в масштабах их древа люди были гораздо меньше тех муравьев. Наш Элтонир сам по себе представлял целый мир, отдельный уникальный биом, на котором могли обитать тысячи и тысячи разумных. Мне говорили, что так и есть. Ветви и ствол населяют люди древа, исключительно обособленный, уникальный народ, и мне не терпелось посмотреть на них вблизи. Если они хоть немного похожи на ту танцовщицу, что сделала своей руной Азимандия. Это будет удивительное зрелище. Местность внизу тоже менялась. Поверхность моря трав начала приподнимать лесистые холмы, и чем дальше, тем больше попадалось внизу золотистых свет деревьев. Эти светящиеся пасынки и древа редко встречались в наших краях. Хотя я, конечно, давно познакомился с ними. Подобные деревья, только излучающие серебристый свет, росли в домене Азимандии, Люди теней использовали их для освещения своих поселений и домов в краях вечного заката. Ребята рассказывали, что свет деревья даже способен накапливать и отдавать электричество, являясь этакими биологическими генераторами. Чуть позже горы расступились. я увидел с высоты западный проход, холмистый край между морем трав и благословением, заросший целыми рощами этих золотых деревьев. Среди холмов вилась дорога, а на вершинах виднелись следы старых укреплений, и что-то вроде цепочки дольменов. Пироника сказала, что народ древа давно не держит здесь оборону. Ни от кого и незачем. Но рунные истуканы на холмах и спящие чудовища, похожие на старые деревья, всегда готовы отразить агрессию. Она предупредила, что ссориться с людьми древа не стоит. Им подчиняются странные, но могущественные силы. Мы приближались к благословению, и его, помимо гор, окружал старый, незаметный взгляду защитный периметр, готовый в случае опасности мгновенно пробудиться. И вновь нахлынул уже знакомый эффект — аура спокойствия, благополучия и умиротворения, словно разлитое в воздухе. Снова зазвучала неслышимая мелодия, настраивая сознание в унисон. Очень похоже на то, что я чувствовал, приближаясь к пылающему рогу. Однако ментальное излучение великого древа все-таки было иным, гораздо более выраженным, В нем ощущалась спокойная, но невероятная сила, словно мы слышали сон спящего великана. Но стоит ему проснуться, пошевелить ветвями, и мощь поднятого шторма сметет любого врага. Я увидел, что Фьюри непроизвольно улыбается своим мыслям, и сам чувствовал, как лицевые мышцы расслабляются, а тревога отступает далеко-далеко. Хотелось улыбаться и радоваться жизни каждому прожитому мигу, ведь мир так прекрасен. Из десантного отсека донесся смех и бастоли грохота. Вот ведь забирает, зараза! Почищ травяной брашкина! Я начал снижаться, чтобы пройти в безопасном отдалении от громадных ветвей, и сияющих как электрические лампочки листьев, каждый из которых мог послужить посадочной площадкой для винтокрыла. Возле них парили мириады полярей, в том числе просто огромные, подобные воздушным шарам особи серебряного ранга. Кроме того, приборы фиксировали в районе кроны множество странных летающих созданий, напоминающих гигантских золотых стрекоз. Но они порхали столь неуловимо и были так далеко, что четкую картину составить не удавалось. Показалось или нет, что на спине некоторых человеческие силуэты. Мы вошли в долину благословения. Внизу уже можно было разглядеть ровные, как будто игрушечные квадраты полей и садов, перемежаемые ниточками дорог и голубыми пятнами озер. Я различал возле них скопление аккуратных домиков, а вскоре заметил настоящий древесный замок. Роща деревьев как будто приняла форму, необходимую людям, превратившись в многоярусное чудо, пронизанное изящными строениями, лестницами и переходами. Над замком поднималось нечто вроде колонны шпиля с капителью в виде призрачного золотого листа. Он излучал такой же свет, как и живые, и, вероятно, сам по себе являлся предметом или руной. «Фрегольд людей древа», — сказала Вероника, комментируя вопросы. «Их тут несколько. Да, они живут на деревьях, а некоторые племена даже на стволе и ветвях. Это нечто вроде эволюционного симбиоза, как говорит Матиас. Видите фонарь? Это игг-оружие, золотого ранга. Благословение хорошо защищено». «Да уж». «Этот фонарик, как наш Рикс обозвала на вершие колонны, явно превосходил мое несчастное семечко. С трудом можно было представить, как черви вообще способны угрожать исполинскому и к древу. Любой инсектоид мгновенно сгорит, даже не успев приблизиться к нему». «Ты не видел темной мощи червей, Хейр?» — вновь подал голос вселенец. «Жалкие низшие, чья кровь закалила твою бронзу, лишь глупое мясо». Те, кому они служат, пожирали древо куда древнее и сильнее, чем этот иг. И все-таки вид благословения действительно вдохновлял. Значит, ты есть в нашем круге тылы, силы и средства против тварей, что уползают из тьмы. И разумных племен здесь больше, чем я думал. И в восходящем есть куда расти. Это просто наш народ обитает в глуши на далеком заброшенном периметре. А здесь благодатный край». Я увидел еще одну древесную крепость среди полей и рощ, и еще, а затем далеко-далеко заблестел край большой воды, море. Я знал, что с севера к области благословения подходит залив, а теперь и увидел его воочию. Невероятный ствол занимал уже половину видимого горизонта, подобный бугрящемуся террасами титаническому зданию, настоящей золотой горе, живой, рукотворный. Мы летели прямо на него и вскоре стала заметна река, двумя широкими рукавами охватывающая исполинское основание Игга. Их пересекали естественные древесные мосты, похожие на корни древа, а на плавных волнообразных склонах вырос невероятный город с изящными силуэтами зданий, мерцающий золотом свет деревьев, испещренный спиралями улиц и точками движущихся по ним живых существ. Тучи полярий, больших и малых, парили над этим великолепием, Я скомандовал Фьюри скорректировать маршрут, чтобы не столкнуться с этими созданиями. Вероника, наконец, покинула свое место, встала за моей спиной, всматриваясь в обзорное остекление. «Так, видите большое озеро между корней?» — сказала она. «Вокруг него обычно располагаются все, приехавшие на тинга Там что-то вроде ярмарки. Мы там побываем, но позже. А сейчас куда, мам? Вон туда. Видишь?» Я видел, куда показывал ее пальчик. Открытая площадка и большое здание необычной формы из тех, что предпочитал народ Кэл. Очень знакомым был и символ, прекрасной видимый с высоты. Круг, перечеркнутый длинной иглой. Храм Вечности.